Я рассказал Калугину, кто убит у нас в шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из канины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гордин. Солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло душный жар налетало труп парового отопления. «Была не была!» Сказал Калугин, когда мы разделались с Каниной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками, подарком султана Абдулгамида русскому государю. Один был цинковый, другой — сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «А сам-мажестэ ламперер де тут ле Руси». Его величеству императору Всероссийскому было выгравировано на цинковой крышке от доброжелательного кузена. Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы 20 сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу. Не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбнулся, глядя на меня. Была, не была, сказал он. А не считаны. Мне лакеи рассказывали, Александр III был завзятый курильщик. Табак любил, квас, да шампанское. А на столе у него, погляди, «Пяточковые глиняные пепельницы, да на штанах латки!» И вправду халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.